то тебе да наш Иисус Назарянин. В Евангелии от Марка длинная серия чудес, составляющих основное содержание первых 10 глав, начинается с рассказа о том, как Иисус исцелил бесноватого. Место, занимаемое рассказом в этом Евангелии, заставляет предположить, что Марк придавал особое значение тому аспекту служения Иисуса, который в нём отражён.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 В тот же случай в тех же выражениях рассказан у Луки, где он также оказывается первым чудом, совершённым Иисусом после возвращения из пустыни. В обоих Евангелиях связь между этим эпизодом и искушением в пустыне очевидна. Там Иисус отверг дьявольский соблазн, тем самым объявив диаволу войну. Здесь он даёт первый бой в этой войне, которую апостол Павел определяет как брань против козней диавольских, против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Один из этих духов злобы, вселившийся в человека, предстал перед Иисусом в Капернаумской синагоге. У Марка одержимый назван буквально человек в духе нечистом. Лука употребляет выражение человек, имевший нечистого духа бесовского, а духа, вселившегося в человеке, называет термином, обозначающим демон, бесс. Рамой, в которую Марк вставляет эпизод с изгнанием беса из одержимого, является учительное служение Иисуса. Рассказ начинается с того, что Иисус вошёл в синагогу и учил. Все дивились учению его, потому что он учил их не как книжники, а как власть имеющий. Завершается рассказ удивлением свидетелей чуда и вопросом, который по чтению наиболее авторитетных рукописей звучит так: что это за новое учение со властью и духом нечистым повелевает и повинуется ему. И в начале, и в конце рассказа употреблены термины учение и власть. Однако, если в первом случае речь идёт собственно об учении Иисуса, то во втором оба термина относятся к только что проявленной Иисусом власти над нечистыми духами. Позже в своём Евангелии Марк расскажет о том, как, когда Иисус был в храме Иерусалимском, к нему приступили первосвященники и старейшины народа с вопросом: "Какой властью ты это делаешь и кто тебе дал власть делать это?" Вопрос иудеев приводят и два других синоптика. Во всех трёх повествованиях Иисус не даёт прямого ответа. Между тем, для Марка ответ очевиден с самого начала. Власть, которую получил Иисус, проистекает непосредственно от Бога. Эта власть проявляется и в том, как он говорил, и в том, что он делал. Очевидно, что евангелист не отделяет два аспекта деятельности Иисуса один от другого. Его учительное служение сопровождается чудесами, которые в свою очередь подтверждают истинность его учения. Евангелист не уточняет, в какой момент без вступил в диалог с Иисусом. Произошло ли это после того, как Иисус закончил своё поучение, или его поучение было прервано криком беса? Последнее представляется вполне вероятным. В то же время очевидно, что бес проявил себя не сразу по приходу Иисуса в синагогу. В течение какого-то времени Иисус учил, люди слушали его, а бес молчал. Слова, с которыми бес обращается к Иисусу, выдают в нём существо, обладающее определённым знанием, которое по крайней мере до времени скрыто от людей. Даже после того, как Иисус приобретает всеобщую известность, люди в своих мнениях о нём разделяются, видя в нём воскресшего пророка, либо Иоанна Крестителя, либо одного из древних пророков, например, Илию или Иеремию. В рассматриваемом эпизоде люди представлены удивляющимися учением Иисуса. Они явно не знают, кто он такой, возможно, даже не знают его имени. бес напротив называет его по имени и знает, что Иисус Назарянин это святой Божий. В других описанных в Евангелиях случаях бесы также называют Иисуса по имени, употребляя по отношению к нему выражения сын Божий и сын Бога Всевышнего. Марк специально указывает, что духи нечистые, когда видели его падали при нем и кричали: "Ты сын Божий", но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Иван Златоуст отмечает: "Тогда как народ почитал его человеком, бесы пришли исповедать божество его. Бесы, согласно Евангелию, знают тот секрет Иисуса, который до времени скрыт от большинства людей". В христианской традиции укоренено представление о том, что бесы верят в Бога. Апостол Иаков пишет: "Ты веришь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут". Однако вера для них не является спасительной, так же как и знания, которыми они обладают. Согласно Иоанну Дамаскину, бесы иногда знают больше, чем люди. Однако, если ангелы получают знания непосредственно от Бога, то бесы приобретают его собственными усилиями. Ни ангелы, ни бесы не знают будущего, однако предсказывают. Ангелы, когда Бог открывает им и повелевает предсказывать, почему их предсказания всегда сбываются? А демоны, иногда прозревая в отдалённые события, а иногда только догадываешь. почему они часто и лгут. Не должно им верить, хотя они много раз говорят и правду. В описываемой сцене бес говорит о себе, как об одном из многих. «Что тебе до нас? Ты пришел погубить нас». Он говорит от имени целого легиона демонов, встревоженного пришествием в мир Сына Божия. Иисус пришёл победить всю силу вражью, то есть всё несметный полчища демонов во главе с сатаной. Миссия Иисуса заключается в том, чтобы освободить людей от их власти. Каждый конкретный случай изгнания беса из одержимого является лишь эпизодом в войне, которую он ведёт против зла как такового во всех его воплощениях. Почему бесс проявляет себя, а не молчит? Почему в этом и в других случаях бесы, чей интерес, казалось бы, заключается в том, чтобы остаться в человеке, в которого они вселились, сами начинают взывать к Иисусу. Одно из возможных объяснений этого феномена заключается в том, что они испытывают фатальное влечение к нему. Иисус притягателен для них, как и для людей. Но есть и для людей, которые с верой приходят к Иисусу, встреча с ним становится целительной и спасительной, то для бесов наоборот. Эта встреча, оказывается, губительной. Подобно мухам или мотылькам, летящим на свет костра и сгорающим в огне, демоны по своей инициативе приближаются к Иисусу, чтобы он погубил их. Другое объяснение Демоны не в силах сдержаться при приближении к ним Иисуса, так как присущая ему сила вынуждает их против собственной воли проявлять себя. По мысли Иоанна Златоуста, демоны признавали Иисуса Сыном Божьим только когда были бичуемы и принуждаемы к этому. По своей же воле они никогда этого не делали. По словам блаженного Августина, против воли говорил дьявол, будучи принуждаем и терзаем. Это объяснение вытекает из общего содержания проповеди и служения Иисуса. В Евангелии он предстаёт как тот, кто пришёл не только для того, чтобы принести людям добро, но также чтобы выявить, обезвредить и победить зло. При этом он выявляет и побеждает не абстрактное, а конкретное зло, то, которое в виде бесов вселяется в людей. Точно так же и добро, которое он приносит, имеет не абстрактный, а вполне конкретный, личный характер. Оно всегда адресовано тому или иному человеку, будь то мытарь, грешник, больной или одержимый. Исцеление от болезни совершалось Иисусом, как правило, в ответ на просьбу самого больного. В случае с одержимыми Дело обстоит иначе. Одержимый не просит об исцелении, потому что в тот момент, когда он оказывается перед Иисусом, включается его альтер эго, второе я, сидящее в нём бесс. Именно он вступает в диалог с Иисусом, полностью подменяя собой реальное я одержимого. Иисус освобождает это я, личность человека от овладевшего им демона при помощи краткой повелительной формулы. Замолчи и выйди из него. А человек, в которого вселился бес, Иисус говорит в третьем лице, адресуя повеление непосредственно к его альтер эго. Нечистый дух мгновенно реагирует на повеление. Одновременно реагирует и тело, освобождающееся от него человека. Согласно Марку, нечистый дух вышел из человека, сотрясши его и вскричав громким голосом. Согласно Луке, без повергнув его посреди синагоги, вышел из него немало не повредив ему. Евангелие умалчивает о дальнейшей судьбе исцелённого. Мы не знаем, покинул ли его бесно всегда или впоследствии вернулся в него. Выше мы приводили слово Иисус о нечистом духе, который выйдет из человека, ходит по безводным местам ища покоя и не находит. Если же он обретает свой прежний дом, незанятым, вымеченным и убранным, то идёт и берёт с собою семь других духов, злееших себя, и войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже. первого. Эти слова указывают на возможность возвращения демона в человека, из которого он был изгнан. В каком случае такое возвращение возможно? Если исцелённый не начнёт добродетельную жизнь, но будет пребывать в грехе. Если ближноваты, говорит он, избавится от своего недуга и потом будут неродить о себе, то этим они привлекают сами на себя привидение, которое еще лютее прежних. Кто однажды, освободившись от зла, не сделается благоразумнее, тот подвергнется наказаниям, которые гораздо тягостнее прежних. Спаситель для того и сказал, не находит покоя, чтобы показать, что наветы бесовские непременно и необходимо обрушиться на тех, которые не воспользовались своим покоем. избавлением. Однажды изгнанный из человека бес может возвратиться и снова войти в человека. Это происходит, когда покаявшийся и Богом помилованный грешник вновь возвращается к своему старому греху. Тогда и бес возвращается в свой старый дом. Исцелив расслабленного, Иисус сказал ему: "Вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Слово хуже употреблено также и применительно к человеку, из которого вышел нечистый дух. Оно указывает на то, что и болезнь, и одержимость могут вернуться, причём в более тяжёлой форме, если человек после исцеления будет грешить. Мы уже говорили о связи между болезнью и грехом. Существует ли связь между грехом и одержимостью? Ни в одном из рассказов об изгнании беса евангелисты не говорят, при каких обстоятельствах и по какой причине бес вселился в человека. Иисус в своей проповеди тоже не касается этой темы. Однако он объясняет, при каких обстоятельствах бес может вернуться в человека, из которого вышел. Говорит он об этом и насказательно, в форме притчи. Но смысл этой притчи достаточно ясен, особенно при сравнении её со словами, обращёнными к бывшему расслабленному. Согласно христианскому пониманию, без него не может войти в человека по своей воле, без какой бы то ни было вины со стороны человека. Как правило, бесс входит во внутренний дом человека, то есть в его душу, если человек сам приоткрывает для него какую-то щель или форточку. Путём, по которому бесс проникает в человека, является постоянно и сознательно совершаемый грех. колдовство, магия, гадания и прочие суеверия тоже несут в себе такую опасность, поскольку при их помощи человек вступает в прямое соприкосновение с бесовским миром. Изгоняя нечистого духа, Иисус полностью освобождает человека от его власти, возвращая человеку его изначальную идентичность, и Иисус восстанавливает его личность в её первозданной целостности. Однако дальнейшая судьба исцелённого во многом зависит от него самого. Освобождение от беса произошло без его воли, потому что его воля была всецело подавлена бессом. Но для того, чтобы сохранить дом от повторного вторжения демонических сил, необходима вера и трезвение. Согласно словам апостола Петра: "Брезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища, кого поглотить". Противостойте ему твёрдою верою.